Глава 4. Второй день. Я подскочила на кровати, зажимая уши, и ещё пару минут не могла понять, где я, кто я, и что это за адский заунывный вой под псевдомелодичные треньканье. Какой кошмар! Но выяснилось, что это не просто кошмар. Это ежеутренний кошмар, который называется «будильник». Я это поняла, когда уже умылась и выглянула из комнаты. Сторожевая паутина пропала, а по галерее бегала и суетилась толпа девчонок. Разглядеть в подробностях я никого не успела. Но у одной точно были за спиной и и крылышки, другая была радикально салатового цвета. Вся. С ног до головы. А в целом девчонки были молоденькие и хорошенькие, как куколки. Я прислушалась к себе. Даже ради эксперимента попробовала вслух посчитать, как бывает при проверке микрофона, Раз-два-три. Раз-два-три. Проверка, проверка. Голос оказался на месте. Громкость в норме. Вокальные данные я потом протестирую. Но в целом вроде ничего, так тембр. Слегка низкова для эльфийской девы. Что у служанок, что у мымр голоса были достаточно высокие, звенящие. И, на мой вкус, рисковатые. Вот интересно, это тело изначально выбивалось из общей октавы или мое вселение так повлияло? В прошлой жизни у меня был именно такой тембр. Кстати, если заклятием немоты произошла осечка, то спокойствие и любопытство никуда не делись. Наоборот, теперь они вообще воспринимались как нечто родное и естественное. Я внутренне усмехнулась. Вот уж против такого волшебства я точно не возражаю. Нет, я прекрасно помнила и свою жизнь, и свою семью, но боли не чувствовала. Только тихую и нежную грусть. Дети выросли, они справятся без меня. Я буду скучать по ним и по внукам, но изменить что-то не в моих силах. Муж? Нам было очень хорошо вместе. Дай бог ему встретить умную и любящую женщину. Он ещё мужчина в самом соку. Я буду помнить и благодарить. И тоже скучать, конечно. Но я теперь в этом мире. И жить надо здесь и сейчас. И если эльфийское заклятие так действует, спасибо ему. Никакого желания биться в агонии я не испытывала. <къем> я не заметила, как галерея опустела, и рядом со мной осталась только одна девушка, которая сейчас стояла прямо напротив и изучала меня с несколько высокомерным видом. — Ты новенькая? Как тебя зовут? И я зависла. Как неисправный ноутбук. Хороший вопрос. — А как меня зовут? «Нет, Мэмра что-то говорила, как-то называла меня. Но я тогда вообще плохо соображала и ничегошеньки почти не запомнила. Что-то такое... Ден-Дин... Чёрт!» «Ну не представляться же Веры Ильиничной!» «Так, надо соображать быстрее. Нет, всё равно не помню. Постойте-ка. Так ведь я же вроде немой ещё должна быть. Вот и побуду. А там посмотрим» или хоть что-то вспомнится, или, может, как-то разузнаю. Я подняла глаза на собеседницу, постаравшись сделать взгляд как можно невиннее и несчастнее, и красноречивым жестом приложила ладонь к горлу, потом к губам и отрицательно покачала головой. «Ах да!» — с досадой отсывалась девушка. «Ты же ещё и не мая! навязали заботу на мою голову. «Ладно, иди за мной». Она развернулась и быстрым шагом направилась в другой конец галереи, даже не озаботившись тем, следую я за ней или отстала. Более того, на лестнице, по которой мы стали спускаться, моя провожатая в полголоса бурчала себе под нос. «Только немых здесь не хватало, выставка уродов, кто её вообще принял? Скоро эти эльфы будут обезьяну дочерять, чтобы прислать повелителю». Она с такой экспрессией возмущалась, так искренне и при этом настолько свысока, что мне стало смешно. Я молча спускалась следом, пряча улыбку, и с интересом оглядывалась по сторонам при дневном свете. Оказалось, что мы спускаемся с верхнего этажа своеобразного небоскрёба. Вся стена, отделяющая гарем от остальной крепости, изнутри оказалась застроена ярусами. Галереи шли этажами. Мы уже спустились как минимум этажей на пять, а до земли было ещё далеко. И никакого лифта, кстати. Ножками всё ножками. На каждой галерее было около десятка комнат. Точнее, я не успела сосчитать, но с интересом прикидывала, сколько же тут живёт народа. И это всё наложницы? Силен повелитель. Мы были уже почти в самом низу, когда моя провожатая, которая, между прочим, сама даже не подумала представиться, перестала возмущаться в пространство и снова обратилась ко мне. «Я расскажу тебе о здешних правилах и отведу на завтрак, а потом на первое занятие». «Но даже не рассчитывай, что буду с тобой нянчиться долго, поняла?» Я кивнула, снова подавив улыбку. Девчонка была похожа на вредную Примадонну-старшеклассницу и также по-детски смешна. Грех на ребёнка обижаться. Тем более она заговорила о каких-то занятиях, и это меня всерьёз заинтересовало. «Вот здесь столовая, запоминай сразу. Завтрак подаю только в течение получаса после утренней песни. Если проспишь и опоздаешь, останешься голодной». Второй завтрак вам принесут в павильон знаний, а на обед снова придёшь сюда, сразу после полудня. Как раз закончится занятие. Девчонка тараторила быстро, не обращая внимания на то, слушаю я или нет. Похоже, ей действительно не терпелось побыстрее от меня отделаться. «У нас учат изящным искусством, музыке, танцам, рисованию и стихосложению. Просто отправишься за наложницами своей группы». «Ну, понятно». «Музыка и танцы интересно, и не думаю, что сложно. Со стихами разберёмся». «А вот рисовальщица из меня». Я читала, что где-то в Индии слона научили размазывать краски по холсту, а потом продавали эти картины туристам. Вот я как тот слон. Провожатая тем временем втолкнула меня в одну из дверей, и я оказалась в большом помещении, обставленном так, что не возникало ни малейшего сомнения — столовая. Только вместо длинных общих столов, ну, как в школе, например, тут были небольшие столики на троих-четверых, круглые, покрытые белоснежными скатертями, вообще атмосфера больше напоминала хороший ресторан. Обитательницы этого весёлого заведения уже расселись по своим местам и усиленно работали ложками. Мой желудок громко возрадовался вкусным запахом, и за ближайшим к выходу столиком тут же раздалось дружное девичье хихиканье. Прямо на меня никто не оглядывался. Все вроде как завтракали и просто переговаривались между собой. Но при этом взгляды искоса едва не изрешетили меня как хорошая пулемётная очередь. И пока мне искали место, со всех сторон тихо, но отчётливо неслось одно и то же словечко — эпоква. Интонации были разными, от насмешливо презрительных до абсолютно равнодушных. Но поскольку слово шелестело вслед всё то время, что меня вели в самый дальний угол, я сделала вывод, что относится оно непосредственно ко мне. И что удивительно, уже пристраиваясь на свободный стул, я вдруг поняла, что слово мне знакомо. Более того, я знаю, что оно означает на языке дриад. «Эпоква» — дословно «мокрый тростник» а по смыслу — плакс нытик, изнеженное, неприспособленное для жизни, тонкое, ломкое и бесполезное растение. Вот дела. Имени своего не помню, а то, как меня обозвали на изысканно древесный манер, поняла превосходно. Откуда? Видимо, оттуда же, откуда пришло знание как минимум ещё двух языков. На свежую голову очень хорошо вспомнилось, что мымра и её мымрята разговаривали со мной на одном наречии, а вот паук — совершенно на другом. И тот, и другой я прекрасно понимала и, прислушавшись к себе, даже выделила различное звучание слов, отвлекаясь от их смысла. На пробу я попыталась подумать что-то на своём родном русском языке. М -м да, вот тут начиналась путаница. Потому что я вроде как думала знакомыми словами, а на поверку под нужные образы мгновенно всплывало совершенно другое звуковое сочетание. Нет, по-русски мне вряд ли придётся тут с кем-то общаться, но всё равно обидно. За размышлениями я как-то упустила из виду соседок по столу. Да они и не рвались общаться, шушукались между собой. Перед тем, как улетучится, моя недобровольная провожатая буркнула, что это и есть моя группа, с которой мне потом надо будет идти на занятия. Кстати, лица оказались знакомыми. Именно эти девчонки мелькали на моём этаже после экстремальной побудки, из чего я сделала вывод о том, что они тоже новенькие. Впрочем, я могла и ошибаться, просто подумалось, что вряд ли меня определят в группу старослужащих. Говорят, не мая. Да ты что, жалость какая. А я думала, послушаем эльфийское пение. Мне матушка рассказывала это божественно. Пф, наслушаешься ещё. Через месяц уже новую пришлют, вот увидишь. А эту? А что эту? Или подарят кому-нибудь, или вообще. Говорят, они пауков так откармливают. Врёшь ты всё. Ага, только эльфийские девы в этом месте долго не живут. Да ты откуда знаешь? Сама всего две недели. Зато я умею слушать. А жаль. Светлые девы в жертву чудовища — это романтично, но грустно. Я тоже умею слушать, и с детства со своим слухом вечно слышала разговоры, для моих ушей предназначенные В данном случае шептались две очень симпатичные девочки вполне человеческого вида, то есть ни крыльев, ни экстремальной раскраски. Мы всей толпой шли на первое утреннее занятие. Они впереди шагов на десять, а я приотстала и с любопытством рассматривала затейливую резьбу по белому мрамору. Дорожка вымощенная лазурной плиткой, велась между павильонами и беседками, преимущественно каменными. Та, что мечтала послушать эльфийское пение, умилительно пухленькая длиннокосая брюнеточка с нежной сливочно-персиковой кожей, всё время на меня оглядывалась, и её круглые ореховые глазки, испуганные с любопытством, блестели. Вторая, высокая блондинка с фигурой валькирии, выступала так же уверенно, как и говорила. Ещё три или четыре девицы, завтракавшие за соседним столиком, убежали далеко вперёд и на меня даже не оглядывались. Пришлось поспешить, потому что весь этот гаремный комплекс напоминал очень красивый мраморный лабиринт, и блуждать по нему в одиночестве у меня пока не было ни малейшего желания. Ну, что сказать о занятиях? Радовало то, что читать и писать я умею. Правда, при попытке начертать на листе светло-кремовой плотной бумаги, заданное стихотворение, мой мозг вошел в суровое противоречие с моими же руками. Я уже говорила, что рисовальщица из меня еще та. А чертать нужно было тоненькой кистью, обмакивая ее в пузырек с красивой темно-зеленой тушью. Всё началось с того, что, получив задание, я, совершенно не задумываясь, машинально взяла кисть и быстро обмакнула её в чернила, как-то очень ловко стряхнув лишнее обратно в пузырёк, и уже занесла своё орудие над бумагой, и тут моё сознание всполошилось. Оно-то твёрдо знало, что я и кисточки — это как слоны и бабочки. Первые... Даже если бурю поднимут, размахивая ушами, взлететь всё равно не смогут, не говоря уже про цветочки опылять. Пришлось осторожно положить кисточку на краешек мраморной плиты, заменявшей здесь эдукую помесь стола Мольберта и Пипитра, и крепко задуматься. Написанные на мраморной же, но тёмной поверхности классной доски стихотворения я смогла прочесть без труда. Это здорово подняло мне настроение, и я ринулась в бой, не задумываясь над своими действиями. Мои уже вроде как родные ручки взялись за работу. Ага. Стало быть, долое сознание. Если бы можно было, то я и глаза бы закрыла, чтобы не отвлекаться на непривычный вид собственных конечностей, которые с ловкостью завзятого каллиграфа выводили изящные зелёные вензеля по кремовой бумаге. Но тут номер не прошёл, смотреть всё же пришлось. Где-то после первой строчки я окончательно расслабилась, и кисть задвигалась быстрее. Очень помогло то, что в прежней жизни, когда я училась, а потом и сама учила пению, часто приходилось делать именно это — отстраняться от сознания и вслушиваться в собственные ощущения, нарабатывать, а потом и использовать моторику. Правильное дыхание. Умение расслабить или напрячь нужную группу мышц, не отпускать и не зажимать диафрагму. Звучит совсем не так романтично, как красивое, особенно оперное, пение. Но это азбука любого певца. Урок каллиграфии закончился, настало время потруднее. Слагать стихи, если у тебя к этому нет ни малейших способностей, это жесть, как говорила внучка. Любовь-морковь, закат-плакат — вот и вся моя поэзия. Ну и ладно, буду двоечницей, всё равно по легенде прочесть своё стихотворение вслух мне не дано. А вот с музыкой всё пошло с самого начала, и весело, и грустно. Весело в том плане, что струнные для меня — любимые. И прочесть ноты с листа я могу. Если дома шестьдесят лет свои семь нот читала, то и здешние восемь не проблема, тем более, что тут как с буквами оказалось. Но вот мелодия... Нет, поначалу всё очень нежно, изящно, мило, сладко. А через полчаса уже тошнит от однообразной мелодичной приторности. Эта музыка была в одной тональности и одной громкости. Не было ни крещенда, ни диминуэнда, ни переходов. Оттого казалось, что исполняет её не живое существо, а старинная музыкальная шкатулка, где мелодия записана на бесконечно крутящийся барабан. Музыка всегда увлекала меня за собой в свой особый непредсказуемый волшебный мир. Я могла увлечься и забыть об окружающем, могла запросто потерять и полчаса, и час, и очнуться с ощущением, что прошло не больше минуты. Вот и сейчас я постепенно начала импровизировать, стараться разнообразить мелодию и потеряла осторожность. Когда я вынырнула из мира музыкальных грёз, вокруг стояла мёртвая тишина. Только последняя нота моей импровизации ещё дрожала в воздухе. Вот же... Все, включая строгую, слегка высохшую в своей излишней худощавости даму-преподавательницу, отложили свои инструменты, ноты и смотрели на меня, как на восьмое чудо света. И все бы ничего, если бы взгляды были только заинтересованными, как у местной мумии от музыки. Но в основном на меня смотрели отнюдь недоброжелательно. Кто-то долей зависти, кто-то просто неприязненно, с презрением, а кто-то откровенно враждебно. Только та пухленькая кореглазка, что мечтала услышать эльфийское пение, изливала на меня искренний восторг и блаженно жмурилась, как котенок на солнце, видимо, еще наслаждаясь мелодией. Я встала, аккуратно положила на место инструмент, очень напоминающий семиструнную гитару, сделала скопированную у других наложниц легкий полупоклон, всем своим видом стараясь продемонстрировать желание уйти пораньше. К счастью, преподавательница имени, которой я с одного раза не запомнила, потому что оно было длинным, вычурным и содержало множество труднопроизносимых слогов, коротко кивнула в ответ, отпуская меня. Поскольку занятие музыкой было последним в расписании на сегодня, я решила попробовать самостоятельно добраться до столовой. Лазурная дорожка перетекала под ногами затейливыми разводами по глазурованной поверхности и напоминала тихий ручей, спрятанный под прочную и прозрачную поверхность. Пока мы путешествовали от павильона к павильону вместе с группой, я старательно запоминала дорогу и обращала внимание на особые приметы местности. Вот затейливый карниз — венчающий лёгкую, витую виноградом беседку. Вот смешной маленький дракончик, обернувшийся вокруг мраморной колонны и самым свирепым видом кусающий свой чешуйчатый хвостик. Вот клумбы с шикарными суповую тарелку величиной вишнёво-бархатными розами. К этой клумбе можно было выйти с закрытыми глазами, настолько сильным был аромат, пропитавший всё вокруг на несколько десятков шагов. А от клумбы уже рукой подать до резной арки — после которой лазурная плитка под ногами сменяется, похожим на крымский известняк, пористым, желтоватым камнем. Им вымощена довольно большая открытая площадка перед лестницей, что ведет на мою верхотуру. А справа должен быть вход в столовую. Сначала мне показалось, что огромный гулкий зал еще пуст. Шторы на окнах были задернуты и пропускали внутрь зеленоватый приятный полусвет вместо ослепительного полдня. Глаза привыкли почти мгновенно, и я уверенно двинулась к тому столику, за которым сидела во время завтрака. «Эй!» — вдруг окликнули меня откуда-то из полутёмного угла. «Кто тебя сюда пустил, немое убожество?» Я обернулась и только теперь обнаружила двух, скорее всё же, дамочек, а не девочек, устроившихся на мягком полукруглом диванчике в уютной нише, где стоял всего один столик, за которым дамы и восседали. «Почему дамы?» «Нет, на вид они выглядели такими же юными и свеженькими, как остальные здешние обитательницы. Ну, не считая того, что одна была зелёной от кончиков волос до изящных ножек, а когда вторая слегка поёрзала, устраиваясь поудобнее, у неё за спиной зашуршали, и перламутрово взблеснулись стрекозины крылышки». «Так вот, дамами я их мысленно называла скорее не из-за внешности». А из-за манеры держаться уверенный, вальяжный и даже с претензией на царственность.